За моей машиной припарковался Лэндровер с передвижным денником-прицепом на две лошади. Странно, почему он оказался в центре Лондона, мелькнуло у меня в голове. Чика, продолжая позёбывать, пробрался между денником и шимитером и стал ждать, когда я открою двери. — Мы тут запаримся, — проговорил я, полез в карман за ключами и оглядел автомобиль. Чика громко хмыкнул. Я посмотрел и ощутил, как быстро изнурительно жаркий полдень может обернуться могильным холодом. Между прицепом и машиной стоял какой-то здоровенный тип. Он вцепился в Чика левой рукой, и тот умоляюще поглядел на меня. Нападавший постарался его удержать, и голова Чика свесилась вперед. В правой руке мужчина держал маленькую грушевидную черную дубинку. Его напарник спустился с подножки кабины ленд Я без труда узнал их. В последний раз я видел их из окна шатра гадалки, не предсказавшей мне ничего хорошего. «Залезай сюда, парень!» — скомандовал мне державший Чика. «Заходи справа. Тихо и по-быстрому. А не то я еще разок-другой стукну твоего дружка. Прямо по башке». Чика прижали к багажнику. Он повернул голову и что-то пробормотал. Здоровенный тип поднял дубинку и выкрикнул сильным шотландским акцентом. «Полезай в прицеп, направо и вглубь!» Я вскипел от ярости, обошел свою машину и денник. Открыл дверь справа, как он и сказал, в лес. Его напарник держался на расстоянии. Кроме нас на автостоянке не было ни души. Я обнаружил, что по-прежнему держу ключи от машины и, не думая, вновь положил их себе в карман. Ключи, носовой платок, деньги, а в левом кармане только незаряженная батарейка. Никакого оружия. Я вспомнил про нож в носке и решил, что у Никласа Эша есть чему поучиться. Человек, державший Чика, приблизился к прицепу и полувтащил полувнес Чика в левый отсек. «Начнешь шуметь, парень», — предупредил он меня, — «и я твоего дружка мокрого места не оставлю. По глазам, парень, и по носу, а попробуешь дернуться, мы его так исполосуем, что она всегда заткнется, понял?» Я подумал о Мессоне в Танбридж-Уэлсе, слабоумном и слепом, и промолчал. «Я поеду с твоим дружком», — сказал он, — «запомни это». Его напарник закрыл верх прицепа, и солнце исчезло, уступив место полной тьме. У многих передвижных денников крыша открывается легко, а у этого нет. Я оцепенел. Мотор ленд-ровера завели, и машина двинулась юзом по узкой дорожке. Одного толчка при выезде было достаточно, чтобы меня встряхнуло, и я чуть не свалился. Я понял, что лучше сесть. Прицеп соорудили так, чтобы он смог выдержать вес и удары лошадиных копыт. Я беспомощно сидел на полу среди комьев грязи и навоза. В голову мне лезли страшные мысли. После столь непредсказуемого путешествия я согласился поехать с Лукасом и, как последний идиот, на целый день оставил машину на всеобщем обозрении. Они могли схватить меня в жакейском клубе. Или вчера, или сегодня утром. «Вчера, — подумал я, — стоянка была забита машинами, и я оставил Шимметер на улице и взял талон. Я не поехал к себе домой. Я не стал возвращаться в Эйнсфорд. Я не был в Кавендише. Я не был ни в одном привычном для меня месте. В конце концов я решил отправиться в жакейский клуб. Я сидел, проклинал себя, — и думал о Треворе Динсгейте. Поездка заняла без малого час. Было мучительно душно и постоянно трясло на поворотах. Я старался не загадывать, чем это кончится. Вскоре мне удалось услышать Чика через перегородку, но я не разобрал ни слова. Шотландец что-то отвечал ему грубым, невыразительным голосом и рокотал как гром. «Два наемника из Глазга». Джекси рассказал мне о них. Первый, карауливший Чиков, несомненно, был профи. Не запутанный с заказчиком бездумный, заурядный исполнитель, а крепкий, напористый, быстро соображающий убийца, что гораздо хуже. Внезапно тряска прекратилась, и до меня донеслось какое-то лязганье. Я догадался, что денег разъединили с Лендровером, В наступившей тишине я услышал голос Чика. «Что случилось?» — дрожа от волнения спросил он. «Скоро узнаешь, приятель». «Где Сид?» «Успокойся, парень». Удара не последовало, но Чика притих. Дверцы распахнулись. Я полностью осознал, что сейчас среда, половина седьмого, и уже начинает смеркаться. «Вылезай!» скомандовали мне. Я поднялся на ноги. Шотландец стоял передо мной и держал наготове вилы, указывая мне путь их острыми зубцами. Я выглянул и увидел, куда нас привезли. Отсоединенный от лендровера прицеп стоял в помещении, а само это помещение было залом для верховой езды на ферме Питера Рамелиза. Стены из деревянных панелей... «Окна на крыше распахнуты из-за жары, и снаружи ничего не разглядишь. Вылезай!» — повторил он и взмахнул вилами. «Делай, что он сказал, парень!» — громко проговорил охранник Чика. «И давай по-быстрому!» Я безропотно подчинился. Выбрался из прицепа и прошелся по мягкой золотой стружке. Сюда он опять поднял вилы, к стенке. Его голос звучал грубее, акцент был сильнее, чем у караулившего Чика. Да ничего другого я от этого бугая и не ждал. Я сделал несколько шагов и почувствовал, что ноги мне не повинуются. А ну давай, мигом к стенке. Я повернулся и задел плечами панель. В эту минуту я заметил, что, скрывшийся от меня за спиной человека с вилами, стоит Питер Рамелис. Он мерзко ухмылялся и радовался, предвкушая расправу. В отличие от него, двое шотландцев застыли в напряжении. Я понял, что Рамеле звел ландровер, и потому я не мог его видеть. Бугай, охранявший Чика, усадил его на пол и не отпускал. Бедняга скорчился и норовил прилечь. Он слегка улыбался и никак не мог прийти в себя. «Привет, Сид!» «Сказал он. Шотландец поднял руку, занес дубинку над головой Чика и обратился ко мне. «А теперь слушай, парень, стой спокойно, не шевелись. «Если сдвинешься хоть на шаг, я укокошу твоего дружка, и он и пикнуть не успеет, ясно?» Я не отреагировал. Через минуту он кивнул своему напарнику с вилами. «Тот неторопливо приблизился ко мне» и направил на меня зловеще сверкнувшие зубцы. Я посмотрел на Чика, на дубинку. Мне никак нельзя было рисковать. Я стоял, не шелохнувшись. Высокий поднял вилы. Сначала на уровень моего живота, потом выше, к сердцу, потом еще выше. Он не спешил и осторожно, дюйм за дюймом, приподнимал их, пока один зубец не уткнулся мне в тело. «Не с места!» — пригрозил охранник Чика. Я не двигался. Зубцы вил скользнули по моей шее, прямо под подбородком, и остановились на деревянной панели, отодвинув мою голову назад. Кольнули меня по шее, но даже не поцарапали. Хорошо, что у них зубцы широкие, мелькнуло в голове, но уверенности мне это не прибавило. Он установил виллы как хотел, Резко толкнул их, и острия вонзились в деревянную обшивку. Потом он силой схватился за рукоятку, чтобы я не смог их вырвать и освободиться. Я давно не чувствовал себя таким дураком и ничтожеством. Бандит, державший Чика, внезапно отодвинулся, словно желая расслабиться. Он спустил Чика вниз и пнул его взад, надеясь, что тот потеряет равновесие. Ослабевший, как тряпичная кукла, Чика растянулся на мягких стружках, а киллер шагнул ко мне, чтобы убедиться, что я не сдвинусь с места. Он кивнул своему напарнику. «Не лезь не в свое дело, присмотри за вторым». Я поглядел на них и навсегда запомнил их лица. Твердые, жесткие линии подбородка и рта, холодные глаза, внимательные и бесчувственные, Черные волосы и бледная кожа, небольшие головы на толстых шеях, тяжелые выбритые до синевые подбородки, обоим около 40, оба очень похожи друг на друга, приуспевшие в своей карьере наемники. Питер Рамелис подошел к ним. Он показался мне в сравнении с ними просто мокрой тряпкой. Несмотря на недовольство парней, Он тоже положил руку на вилы и попытался их подвинуть, но не смог, и это его удивило. Он пнул меня носком ботинка под колено. «Больше ты свой грязный нос сюда не сунешь!» Я не стал отвечать. Чика незаметно поднялся. На секунду я подумал, что он хочет их одурачить и хорошенько стукнуть, применив какой-нибудь из приемов дзюдо. Но Чика не рассчитал силы и промахнулся. От его удара не разлетелся боекарточный домик. Я с бессильной яростью наблюдал, как дубинка вновь опустилась на голову напарника, как он упал на колени и чуть не потерял сознание. Я рванулся, желая освободиться, но не смог. А здоровенный наемник еще пару раз ударил Чика ногой и стал расстегивать ремень. Я не поверил своим глазам, увидев, что это не кожаный ремень, а длинная узкая цепь, похожая на те, которые наши деды носили с брелоком. К одному ее концу была прикреплена рукоятка. Шотландец сжал ее, а потом взмахнул рукой так, что свободный конец цепи со свистом рассек воздух и обвился вокруг шеи чика. Его голова оказалась в ловушке. Он широко раскрыл глаза и рот, словно новый приступ боли рассел сгустившийся в его сознании туман. Бандит снова взмахнул рукой и ударил Чика цепью. Я услыхал собственный крик. «Ублюдки! Чёртовы ублюдки!» Чика встал и, пошатываясь, попытался отбежать, но шотландец последовал за ним, набросился на него в новом порыве ярости и принялся избивать Жестоко и методично. Я что-то бессвязно кричал, пробовал их остановить, но на меня обращали внимание не больше, чем на пришпиленную к обоям бабочку. Если бы я не взял Чика в Нью-Маркет, если бы я не испугался Тревора Динсгейта... Чика попал сюда из-за моего страха сегодня. «Боже, ублюдок, прекрати! Прекрати!» вырвать вилы и суметь освободиться. Чика наклонился в сторону, покачнулся, прополз кругами по полу и, наконец, лег на живот невдалеке от меня. Его легкая рубашка порвалась на месте ударов, и я заметил красные полосы с пятнами крови у него на теле. «Чика, Господи!» Его муки прекратились лишь после того, как он отключился. Бандит встал над ним, пристально поглядел вниз и немного рожал руку с цепью. Питер Арамелис показался мне смущенным и испуганным, а ведь это он привез нас сюда и все устроил. Человек, державший вилы, перестал смотреть на меня и переключил внимание на Чика. Он лишь чуть-чуть передвинулся, но я сразу испытал облегчение и смог высвободить шею. Он совсем не был готов к тому, что я выхвачу вилы и вырвусь. Я набросился не на охранника, а на Питера Рамилеса, который стоял ближе. Я ударил его по лицу протезом. Он пронзительно взвизгнул и поднял руку над головой. Я с ненавистью проговорил ублюдок и вновь ударил его, на этот раз по ребрам. Наемник, не отпускавший Чика, повернулся ко мне, и я понял, что он так и не отправился от изумления. Невероятная боль от ударов просто обжигала, и мне казалось, что я горю. Я с неостывшей яростью двинулся к шотландцу, и он отступил от меня на несколько шагов. Я поймал на лету конец его цепи и сжал его в своем протезе. Свободный конец сам обернулся вокруг предплечья, и я в бешенстве кинулся на бандита. Он потерял равновесие и разжал руку. Цепь дернулась, и ее кожаная петля едва не хлестнула меня по лицу. Я зажал в кулаке кожаную петлю, и когда цепь размоталась, очертил ей круг над головой и принялся лупить бандита по плечам. Он широко раскрыл глаза и дико взревел. Я догадался, что ему впервые отплатили той же монетой. В эту секунду человек с вилами бросился ему на помощь. С одним я еще как-то справлялся, но против двоих оказался бессилен. Он винулся на меня, и острые зубцы его вил устрашающе блеснули. Я постарался увернуться от них, как тарадор, но избитый схватил меня за правую руку и начал отбирать цепь. Я развернулся ему навстречу, подпрыгнул и с размаху ударил его по уху и виску металлической частью протеза, в котором затряслись все рычажки и провода. На мгновение я увидел его глаза совсем близко и понял, что такой человек будет держаться до последнего. Уж он-то не поползет в угол и не расплачется, как Питер Рамелис. От удара по голове он рожал руку. «Я смог освободиться и оторваться от него», Я по-прежнему крепко держал его цепь и обернулся посмотреть на того с вилами. Однако шотландец уже бросил их и стал расстегивать ремень. Я подскочил к нему, когда обе его руки были заняты и успел пару раз ударить цепью. Оба бандита остолбенели, а я за полсекунды добежал до двери. Я не сомневался, что стоит мне оказаться снаружи, и моя безопасность будет обеспечена. Но выйти мне так и не удалось. От моих шагов поленья, лежащие у стены, с грохотом покатились к стене, и дверь закрылась на засов. Один из громил очутился рядом со мной, когда я еще не успел открыть задвижку. Приглядевшись, я обнаружил, что его ремень не кожаный и не похож на дедовскую цепь с брелоком. Он куда больше напоминал суровый поводок для караульных собак. Его удар не такой болезненный, но достаточно сильный. Я пригнулся, чтобы вырвать ремень и опутать ноги киллера цепью. Он увернулся и набросился на меня. Подоспел и его напарник. Он схватил меня за руку и ударил ее об стенку, чтобы ослабить хватку и забрать цепь. Второй киллер в это время крепко держал мою другую руку. Два удара в живот заставили меня согнуться и упасть на колени. После этого они градом посыпались на меня, в голову, в лицо, по ребрам, снова в голову. Я кончил точно так же, как и Чика, распластался на посыпанном опилками полу. «Через минуту все кончится», — подумал я и закрыл глаза. «Я им слишком насолил, чтобы оставлять меня в живых».